И вновь его голос звучал спокойно и естественно, но Пётр снова чуял фальшь. К тому же имел все основания полагать, что объясняется все немножко по-другому. «А как мне с рыжей быть?» — спросил он. «Ведь так и вьется вокруг. Открытым текстом заявляет, что я, по её мнению, о чем то серьезном умалчиваю». Со следствием не сотрудничаю, хотя знаю прекрасно, кто в меня полил и вообще. — Да плюнь ты на нее, — сказал Пашка. — Походит и перестанет. — Голубчик наш месяц будет куковать в психушке. Следов никаких, менты к нему и близко не подберутся. В конце концов отправят дело в архив. Мы с тобой, братан, сейчас на такие высоты вскарабкались... что никаких рыжих не стоит опасаться, даже если и почует что-то неладное, нестыковки какие-то вычислит, все кончится пшиком. К тебе-то у неё никаких претензий нет и быть не может, и позиция твоя неуязвима, об этом и не думай, не трать нервные клетки, лучше соберись, главное близится». тот самый великий миг, и все будут при своем интересе. Я, ты, еще куча народу. Ну что, все проблемы обкашляли? Да вроде, — добросовестно припомнил Петр. Хотя... Вроде бы и говорить об этом неудобно. Такие вопросы полагается решать меж мужиками с глазу на глаз. Но и я как-никак ты... А что такое? Твой Елагин, знаешь ли, оборзел. Пристает к Кате в открытую. Настолько, что об этом треплется вся контора. Земцов мне принес сводку слухов и сплетен. И там это на первом месте. Так. Судя по положению головы сплошного шара из бинтов, Пашка призадумался. С одной стороны... Парнище мне необходим. С другой такое без последствий оставлять никак не годится. Тут ты прав. Правильно сделал, что сказал. Сейчас подумаем. Да что тут думать? Сделаем так. Если он еще раз что-то себе позволит, ты его самым официальным образом уволишь. Приказ издашь все, как полагается, а потом я его назад возьму, когда вернусь. Парнишка-то в принципе неплохой, работничек полезный, только заигрался немного по молодости лет. Действительность от сцены плохо отличает. В общем, если что, увольняй. Фомич поспособствует. «Пока мною будешь ты, пусть погуляет вдали от конторы, так даже лучше». Спускаясь по лестнице, Петр испытывал странное чувство, которое он сейчас даже не брался определить однозначно. Этакая помесь — неудовольствия с беспокойством. Все вроде бы оказалось в порядке, все решено, все проблемы сняты, но что-то саднило и зудело в глубине души. Некое ощущение неудобства, неправильности, нестыковок. Во дворе мирно стоял Запорожец, Косарев возился с мотором. Взглянуть со стороны простецкий пенсионер всю жизнь без особых затей и запросов, с лесарем или каким-нибудь бульдозеристом. — Поехали, — громко сказал Пётр. Фомич едва не стукнулся головой, а задранный капот с грохтом его захлопнул. — Напугали. — Нервишки шалят. Доброжелательно поинтересовался Петр. Тут любой от неожиданности огрызнулся Косарев, но не стал углублять тему. Послушно уселся за руль. — На фирму? — Не совсем, — сказал Петр. — Предварительно мы заедем еще в одно место. Вы подождете, а я на четверть часика исчезну. — Это куда? — Фомич... Поморщился Петр с многозначительным видом. «Я же вам говорил, у нас есть свои секреты». Он накануне старательно изучил план Шантарска и потому уверенно сказал, «Отвезете меня на угол Кутеванова и Западной, высадите там, постоите, пока я не вернусь». «Как прикажете?» — угрюмо отозвался Фомич и довольно быстро доставил к указанному месту. Карта не соврала, там и в самом деле оказался заросший скверик с чьим-то потемневшим бюстом посередине. Как Пётр не приглядывался, опознать неизвестного не удалось, и поскольку тот не походил на канонизированные классические образы великих, являлся, надо полагать, третьестепенной чисто местной знаменитостью. Ну и чёрт с ним Карта картой, но ориентироваться на местности совсем другое дело. Прежде всего, на плане города не указано, какая сторона улицы четная, какая соответственно наоборот. И Петр, вылетший из Запорожца, едва не лопухнулся. Направился было не в ту сторону, но тут же сделал вид, будто заинтересовался прессой в киоске, таращась на цветные фото дорогих шлюх. и дешевых политиканов, украшавших обложки газет и журналов, краем глаза наблюдал за машиной. Косарев смотрел в его сторону в зеркальце заднего вида, но из-за пора предусмотрительно не вылезал. К тому времени Пётр, пошарив взглядом как следует, наконец-то обнаружил чётную сторону улицы. Ну что ж, почти угадал точку десантирования Энергичным шагом, создавая у любого наблюдателя впечатление, будто без оглядки спешит к близкой конкретной цели, направился во двор, где с радостью усмотрел узенький проход между гаражами и трансформаторной будкой из обшарпанного кирпича, куда и юркнул. Из своего укрытия он видел, как во дворик, запыхавшись, влетел Фомич, сука такая, а если бы я и в самом деле выполнял Пашкино задание... растерянно потоптался, не обнаружив предмета слежки, но потом, очевидно, сделал первое пришедшее в голову заключение, что Петр успел нырнуть в который-то из ближних подъездов, а посему дальнейшая беготня бесполезна. И Косарев, уже не озираясь, не пробуя никого расспросить, понурившись, побрел назад в сторону своего железного адра». Из педантизма Пётр выждал ещё пару минут, после чего вернулся во двор и, не забывая столь же бдительно проверяться, свернул вправо. Пройдя мимо старых трёх однотипных домиков, скверно оштукатуренные кирпичные двухэтажки сталинских времен, нырнул в подъезд четвёртый. Так, искомая квартира на втором этаже». прижал пальцем кнопку старенького звонка, в квартире тягучая задребезжала. Чуть позже раздались неторопливые шаги, дверь открыла девица в черных джинсах и чёрной футболке на выпуск, крашеная блондинка из разряда стандартных, не ни особым шармом, ни особой уродливостью. Вся она была какая-то то ли заторможенная, то ли не выспавшаяся, уставилась на него без единого слова, слегка покачиваясь.